Дозвониться до поля оказалось не так-то просто. Я решила написать ему смс в которой попыталась объяснить, зачем мне понадобилась копия квитанции об оплате нашего номера в Праге, запуталась в собственной лжи а о вычете расходов и все стерла. Звучало не слишком убедительно. Я поглядела в окно на озеро, гладь которого мерцала стальным блеском в сумерках по двадцати милях от дома, от усадьбы, от Даниэля. Легче, чем сейчас, уже не будет. «А, это ты! Привет!» Этот голос вечно творил со мной что-то странное, делая меня абсолютно беззащитной перед ним. Сейчас он прозвучал легко и беззаботно, но вместе с тем чувствовалось, что поль напряжён. «Можешь говорить?» — прошептала я. «Да, случилось что-то?» «Нет, то есть да, но речь сейчас не о нас». «Хорошо». Настороженная тишина, учащенное дыхание в трубке. «Та ночь», — начала я. «Пожалуй, будет лучше рассказать, как есть, тогда он поймет всю серьезность ситуации. По ходу рассказа мне несколько раз приходилось прерываться и спрашивать, на связь ли он еще, настолько тихо становилось в трубке». Я не стала рассказывать о задержании Даниэля, ведь все уже закончилось. Сказала только о том, что полиция хочет проверить мои показания. Чистая формальность. «Представляю, каково тебе сейчас», — посочувствовал он. «Но я не испытываю желания оказаться втянутым в это дело». «Это просто бумажка». «Я не уверен, что она у меня осталась». «Еще как осталась» подумала я. Ты постоянно сохраняешь все чеки, вычитаешь свои издержки на налоги или оставляешь их организатору турне, сколько раз ты писал мое имя на квитанциях с ошибками или очень неразборчиво, потому что проверяющий требует, чтобы в чеке было проставлено имя. «Я буду тебе очень благодарна, если ты поищешь», сказала я. «Само собой поищу. Пришлю тебе, как только найду». «Спасибо». Снова тишина, пока мы подыскивали подходящие слова для прощания. «Созвонимся», — сказал Поль. «Созвонимся», — сказала я.